«Ну, как кайф!» — хитрый глаз промолчал. «Еще хочешь?» Хитрый глаз не ответил. Тогда Котя снова стал его душить. Хитрый глаз вновь отключился. Котя ослабил полотенце. «Сейчас я тебе кислород перекрывать буду руками. Кайф от этого не хуже!» Котя цепко схватил хитрого глаза за кадык. Хитрый глаз закашлялся, он отпустил. Хитрый Глаз отдышался, Котя сжал ему, но теперь не Кадыка шею. Хитрый Глаз опять потерял сознание. Когда Хитрый Глаз пришел в себя, Котя стал время от времени перекрывать ему кислород. Целый месяц, пока Котю не отправили на взросляк, он издевался над Хитрым Глазом. Белый, Котя и два шустряка кровати не заправляли. В зоне ворам, рогам, буграм. Было западло заправлять свои кровати, и заправляли за них парни. Когда хитрый глаз согласился мыть полы через несколько дней к нему утром подошёл Бугор и сказал: "Хитрый глаз, иди заправь кровати". Хитрый глаз отказался. "Что?" протянул Бугор и затащил хитрого глаза к себе в угол. "Не будешь?" Он взялся руками за дужки кровати и, готовясь подтянуться, чтобы пнуть каблуками хитрого глаза в грудь, спросил «Будешь? А то зашибу». «Нет», — ответил хитрый глаз. Бугор подтянулся и ударил хитрого глаза каблуками в грудь. Хитрый глаз отлетел к противоположной кровати, ударился о нее головой, но не упал. «Будешь?» «Нет», — ответил хитрый глаз «Будешь?» и получил два сильнейших удара в грудь здоровенными кулаками бугра. Хитрый Глаз скайфанул. «Я с тобой вечером поговорю», — пообещал бугор. Хитрый Глаз, заправив свою кровать, вышел на улицу, а к кровати в углу стал заправлять другой парень. Вечером в туалетной комнате Хитрого Глаза дуплил помогальник. Он бил его с удовольствием, смакуя удары, Если хитрому глазу становилось плохо, помогальник давал ему передышку. "Будешь заправлять кровать?" Хитрый глаз, чуть пошатываясь, ответил: "Нет". И помогальник, поставив ему ядрёную моргушку, выгнал его. Боли в теле хитрый глаз не чувствовал, он опять находился в невесомости, слегка кружилась голова, и со стороны можно было подумать, что он немного выпил. Десятилетиями на пацанах отрабатывались удары. Этот опыт передавался от бугра к бугру, от рога к рогу, от вора к вору. Все самые уязвимые места в человеческом теле были известны. Главное когда бьёшь, надо точно попасть. Вот потому такие начинающие активисты, как Помогальник, отрабатывали удары, радовались, когда пацан после молниеносно проведённого удара падал как сноп или оставаясь на месте на 2-3 секунды терял сознание все кто избивал пацанов знали доведённые до совершенства удары пригодятся на свободе там в случае чего они в мгновение вырубят человека в спальню хитрый глаз заходить не стал он вышел на улицу и побрёл в толчок курить ему сейчас не хотелось Да и в толчок идти желания не было, но ведь надо что-то делать до отбоя. Он с удовольствием буфнулся бы сейчас на землю и лежал недвижимый, чтобы никого не видеть. «Роги, бугры, воры, как вы надоели хитрому глазу! Ему не хочется на вас смотреть!» Солнце стояло еще высоко, и вид на горы открывался великолепный, но хитрый глаз не замечал красоты, И мысли его сейчас спутались, злости на помогальника не было, и вообще не было ни на кого одному, одному ему побыть хотелось. На следующий день после физзарядки помогальник опять сказал хитрым глазом. Заправь кровать. Хитрый глаз промолчал, не понял, что ли? В ответ молчание. Пошли, сказал помогальник и повёл Хитрого Глаза в Ленинскую комнату. И снова удары, удары, удары. На работе продолжим, сказал помогальник, когда они выходили из комнаты. На работе помогальник кулаками бить Хитрого Глаза не стал. Зачем? Здесь же есть палки любые, сломается одна, можно взять другую. Боганельки